Глава девятая Ночь прошла беспокойно. Я то падала в омут сна, вспыхивающего перед глазами странными картинками, то металась по постели, пытаясь уснуть. Рассвет встретила, сидя среди мятых простыней и одеяла, вытирая капли холодного пота со лба. Сколько не силилась, так и не смогла вспомнить, о чем были кошмары, которые причудливыми отрывками врывались в мое сознание. Заставляя вскакивать и жадно ловить ртом воздух посреди ночи. Приняв лекарство, я поднялась с постели, сменила влажную от пота пижаму на платье, собрала волосы в хвост, умылась и тихо прошлепала босиком на кухню. Доброе утро, дорогая! Поприветствовал меня отец. Он сидел за столом, поглаживая пальцами кружку с кофе. На нем была та же рубашка, что и вчера, только изрядно помятая, те же синие джинсы. На отекшем лице ярко краснели припухшие веки а щека еще хранила след от отпечатавшейся на ней пуговицы. Это могло означать только то, что отец опять спал в машине или на диване в гостиной, не раздеваясь и положив под голову собственную руку. «Я очень надеялась тебя здесь застать». Подошла, обняла его сзади за шею и поцеловала в щеку. «Что-то случилось?» Он обернулся и пристально посмотрел на меня. «Просто я...» Обогнула стол и села напротив него. «Папа, мне хотелось, чтобы ты свозил меня кое-куда». Дальше я зашептала. «Пока мама не проснулась. Если она узнает, то не отпустит. Или, что еще хуже, увяжется с нами». Он взглянул на часы. «Хорошо. Тогда я скажу, что опоздаю в офис». «Возможно, и не придется. Это близко. Я могла бы и сама дойти, но боюсь, что она...» Кивнула в сторону гостиной. «Понимаю». Он отхлебнул кофе и встал. «Позавтракаешь?» Отрицательно покачала головой. «Мне хотелось бы успеть до того, как мама проснется. Он замер и тяжело вздохнул. «Ты хочешь...» — оглянулся и понизил голос. навеститрально «Да». Он, понимающе кивнул. «Ладно». Взял кружку и вылил содержимое в раковину. «Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться?» По правде говоря, я побаивалась возвращаться в комнату. Мать могла меня услышать и проснуться. «Я готова». Папа критически оглядел мое старомодное платье, затем прическу и босые ступни. «Пошли», — сказал, пожав плечами. Я радостно соскочила со стула, надела шлёпки, в которых обычно выходила подышать воздухом, и поспешила за ним через чёрный ход. «Может, прогуляемся пешком?» — предложил он вдруг. «Ну...» — замерев у порога, я сглотнула. «Давай, если мне не навредит». «Эмили...» — отец ласково похлопал меня по плечу. «Что тебе может навредить сейчас, так это диван и телевизор». Доктор Кларк рекомендовала начинать с ходьбы каждый день и понемногу увеличивать нагрузки. Твой организм постепенно привыкнет к тому, что теперь он здоров, и ты станешь набираться сил». Я с восторгом вдохнула свежего утреннего воздуха и крепко сжала папину ладонь. «Надо же!» Оглядываясь на дом, из которого могла следом выбежать мать, присвистнула я. «Даже не верится. Иду по улице. Куда хочу. А скоро смогу побежать. Правда?» Посмотрела на отца. Тот, усмехнувшись, несколько раз кивнул. «Конечно. Мне нравилось». И пусть я шла за руку со своим папой, но впервые дышалось настолько легко, что казалось, будто я всецело предоставлена самой себе. «Захочу, туда пойду. Захочу, сюда». «Ух, а это так весело!» И только завидев вдалеке знакомую красную крышу, которую мне доводилось несколько раз наблюдать через окно машины, я ощутила волнение. Это был дом Райна. «Как он встретит меня? Что скажет его мать? Что, в конце концов, я скажу ему?» «Столько вопросов и ни одного ответа. Но что мне известно точно, так это то, что увидеться нам с ним, чтобы все прояснить, просто жизненно необходимо. Ступай». Папа остановился у подъездной дорожки. «Ты не пойдешь? Испугалась я. «Нет», — улыбнулся он. «А разве ты сама не справишься? Немного самостоятельности мне бы точно не помешало. Тем более, что каждый мой шаг наружу из-под зонтика гиперопеки матери стал настоящим чудом». Оказался глотком чистейшего кислорода. Поэтому я благодарно кивнула и медленно направилась к двери. «Думаешь, они не спят?» Папа взглянул на часы. «Без пяти семь. Самое время вставать. Как скажешь». Пожала плечами и продолжила путь. Каждый шаг давался с большим трудом. Вдруг сознание Поли пронзило мысль о том, что через пять минут начнет трезвонить будильник на моей тумбочке, и если его не выключить, мама сорвется с постели и побежит проверять мое самочувствие. «Но теперь ничего не поделаешь. Пусть будет, как будет». Я постучала в дверь. Терпения хватило ровно на полминуты. Когда никто не открыл, робко нажала на кнопку звонка. Тишину дома нарушила громкая трель, после которой раздались шаги и недовольное ворчание. «Эмили?» Появившаяся на пороге миссис Джонс лучезарно улыбнулась. «Рада тебя видеть в добром здравии». «Как... как ты?» Не дождавшись ответа, воскликнула. И ты здесь, Чарльз? В такое время? Что-то стряслось? Прошу, проходите. Здравствуй, Дороти! Послышался из моей спины голос отца: Я сопровождаю дочь. Подожду здесь. О! Хозяйка дома перевела взгляд на меня и неохотно отступила в сторону. Возможно, она бы и хотела прогнать немощную коллегу прочь. Но, увы, правила приличия такого не предусматривали, а бывшая мамина подруга предпочитала, чтобы ее поступки всегда выглядели благопристойно. Проходи, Эмили! Спасибо. Я переступила порог и огляделась. Все в этом доме было ровно так же идеально, как выглаженный до скрипа костюм миссис Джонс. Ее отполированные до зеркального блеска туфли на тонкой шпильке. Бежевые портьеры на широких окнах. Молочного цвета накидки на старой, но умело отреставрированной мебели. Дорогой паркет светлых тонов. Как в музее. Все стерильно чистое. Даже страшно прикасаться. Райан, честно говоря, не совсем вписывался в строгий интерьер. Трудно представить, как он входит в это жилище в грязных после бега кроссовках и плюхается с размаху на винтажный диван. «Что привело тебя сюда, в такую рань?» Хозяйка выжидающе скрестила руки на груди. Дверь закрылась, и теперь женщина не выглядела образцом вежливости. «Я...» «Мне вдруг стало не по себе. Мне нужно увидеть вашего сына». «Зачем?» Ничуть не смущаясь, поинтересовалась она. Мне приходилось смотреть на нее снизу вверх, и я совершенно растеряла всю свою решительность. «Хочу поговорить с ним». Вынуждена огорчить себя, детка. На ее лице промелькнула довольная ухмылочка. Райан уехал вдаром. Она развела руками. Так торопился заселиться и начать поскорее студенческую жизнь, что сорвался неделю назад и укатил прямо на машине отца. Даже половину вещей дома оставил. Планшет, наушники, одежду. «Уехал?» У меня не получилось удержать вздох сожаления. А ты не знала? Он тебя не предупреждал? Кажется, женщина наслаждалась моей реакцией. Ей ужасно нравилось, какой эффект производили ее слова. Нет, я взволнованно облизнула губы. Мы с ним просто немного повздорили. Ох, сожалею, Эмили. Костлявая рука коснулась моего плеча. Ты только не переживай. Тебе нельзя. Хитрые глаза сверкнули. Но я сообщу, что ты заходила. Ладно? Я проследила за ее движением. Миссис Джонс ненавязчиво указывала мне на дверь. Моему сыну сейчас необходимо плотно заняться учебой. Потом его ждут стажировка и успешная карьера. Но, думаю, он найдет пару минут, чтобы связаться со старым другом. Не переживай. Шаг. Еще шаг. Она почти прижала меня к двери, вынуждая развернуться и уйти прочь. Спасибо, миссис Джонс. Я расстроенно опустила голову. Ну, тогда до свидания. Мать Трайна радостно потянулась к ручке двери. «Кто там, Дороти?» Раздалось откуда-то недовольное кряхтение. «Всего хорошего». Даже не обернувшись, поторопила меня хозяйка дома. Она продолжала улыбаться, но как-то сдержаннее. Я бы сказала, даже более напряженно. «Та девочка пришла, да?» Из-за угла показалась трость. «Это обо мне?» Я замерла у порога. Счастлива, Эмили!» Миссис Джонс распахнула передо мной дверь и встала так, чтобы не было видно появившуюся в гостиной пожилую женщину. Но мне почему-то показалось очень важным увидеть старую миссис. Я сделала шаг вправо, упрямо вытянув шею в сторону источника звука. «Это ты!» Из-за угла появилась хромая, полноватая седая женщина в цветастом платье. Она оказалась такой, какой ее и описывал Райан. Пронзительные серые глаза под толстым стеклом очков. Испечренное морщинами усталое лицо. Спутанные волосы, выбивающиеся и скрученной на затылке наспех прически. Старая, но с очень живой мимикой, придававшей ей поистине колдовское обаяние. «Я знала, что ты придешь». «Здравствуйте», — махнула рукой я. Но бабушка вдруг застыла, как вкупанная. «Зачем вы встали с постели, Корделия?» — обрушилась на нее мать Райна, не пытаясь скрыть истерические нотки в голосе. Но пожилая женщина отмахнулась от нее, как от мухи. Шагнула в мою сторону, продолжая пронзать тревожным взглядом, и снова остановилась. Вздернула брови так, что лоб прорезали совсем глубокие морщины. Деточка! Сухие бледные губы старушки задрожали. Вздохнув, она тяжело оперлась на трость. Меня зовут Эмили. Обогнув хозяйку дома, я подошла к ней и протянула руку. Но она продолжала напряженно смотреть мне в лицо. Ох, выдохнула она. Вот значит как. Я подруга Райна. Хотела повидать его, но оказалось, что он уехал. Я растерялась, не понимая эмоций, написанных у нее на лице. То ли старушка была рада видеть меня, то ли собиралась наорать. Большие серые глаза зорко смотрели из-под тяжелых век, как будто вытягивали из меня жизнь. «Вот почему я видела ее», — сказала старая миссис Джонс, протягивая сухонькую руку и обхватывая мою ладонь. Это не было рукопожатием. Женщина методично ощупывала каждый сантиметр моей кожи. Она не ушла. Она с тобой. «Что?» — улыбнулась я. «Ты видишь ее, да?» Ее зрачки расширились на секунду. Затем старушка прикрыла веки и с силой сжала мою руку. «О, ты ее слышишь, но не понимаешь, что она хочет сказать». «Кто?» — тихо спросила я. «Довольно, Корделия!» — громко воскликнула Дороти, приближаясь к нам. «Вас двое!» — зажмурилась старушка. По моей ладони побежало тепло. Кончики пальцев начала покалывать. Она не уходит, потому что должна сказать тебе. Кто? Я не понимаю, о чем вы. Вы опять за свое? Моя попыталась влезть между нами. Прекратите свои штучки немедленно. Вы весь район сма свели своим бредом, Карделия. Про нас ходят нелестные разговоры. Ее голос тревожным звоном оттолкнулся от стен гостиной. Бабушка открыла глаза. Внимательно посмотрела мне в лицо и медленно выдохнула. Свою невестку она по-прежнему не замечала. «Она должна сказать тебе. Она очень хочет показать, но ты не пускаешь. Сопротивляешься». У меня закружилась голова. «Простите». Попыталась высвободиться, но тонкие, скрученные от старости пальцы держали цепко. «Оно принадлежит ей». Пронзительные глаза с хитрым прищуром скользнули по моей груди, заставив вздрогнуть от страха. «Она знает». Карделия! Знает, что он придет! Я инстинктивно сделала шаг назад. Кто? пискнула. Старушка рожала пальцы, отпуская меня. И миссис Джонс тотчас воспользовалась моментом, чтобы стать между нами. Я не понимала, радоваться этому или нет. Что означали речи пожилой женщины, и стоило ли им верить? Вы принимали свои лекарства, Карделия, наседала миссис Джонс. Отойди, ведьма! не сдавалась она. Я буду вынуждена позвонить врачу. «Вы хотели сказать мне что-то еще?» Спросила я, отступив в сторону. Бабушка Райна ненавидящим взглядом уставилась на женщину, пытающуюся помешать нашему странному разговору. «Прости, Эмили», — повернулась ко мне миссис Джонс. «Моя свекровь очень стара и не всегда дает отчет своим словам, понимаешь?» «Чушь!» — бросила старуха, переводя взгляд на меня. «И не пытайся вникнуть в то, что она несет. Она этими байками меня уже 20 лет с ума сводит». «И я во всем права!» — каркнула старуха. «Ты разрушила жизнь моего сына, а теперь взялась и за внука!» Миссис Джонс натянула на свое лицо самую вежливую улыбку, на какую только была способна. Неделю назад она утверждала, что на фото из больницы не ты, а кто-то другой. Пожала она плечами, усмехаясь. «Ты можешь представить масштаб катастрофы?» Не стесняясь того, что пожилая женщина все видит, хозяйка дома характерным жестом намекнула на ее безумие. «В ее возрасте нельзя пропускать прием лекарств. Ну и стерва ты, Дороти!» Обиженно сжала губы старушка, покачиваясь, оперлась на трость. Я ведь тебя просила, а ты опять сделала по-своему. Неужели я не вижу, что у мальчика своя судьба? Простите, Карделия. Я подошла ближе к старой миссис и наклонилась. Вы не договорили. Она как будто очнулась ото сна, часто заморгала. Он придет. Замотала головой, словно пытаясь отогнать кошмар. Медленно попятилась назад. Он хочет забрать его. Кто? У меня в горле пересохло. Ее глаза метались по мне, затем устремились в потолок. Я тоже взглянула вверх, но ничего не увидела. Старушка казалась ужасно напуганной и стала пятиться, рискуя потерять равновесие и упасть. Кто? Кто придет, Карделия? Дороти Джонс схватилась за голову. Тебе пора, Эмили. Это переходит все границы. Она аккуратно взяла меня под локоть. Подождите, но она хотела мне что-то сказать. Увлекаемая матерью рая на к двери, я продолжала оборачиваться. Старушка навалилась спиной на стену и вытаращила на меня глаза. Ее лицо казалось мертвенно-бледным. «Ты принимаешь всерьез лепец сумасшедшей старухи?» Усмехнулась Дороти, провожая меня. «Я ее бредни пачками вынуждена слушать чуть ли не каждый день. Приходится следить, чтобы она принимала свои пилюли, иначе...» Взмахнула рукой и брезгливо поморщилась. «Кто придет, миссис Джонс?» Выкрикнула я уже на пороге. Встала на цыпочках, чтобы увидеть в последний раз лицо старушки. У той дрожал подбородок. «Зло». Тихо ответила она. Ее глаза смотрели на меня жалостливо, а губы жались в попытке не заплакать. Мне вдруг стало очень и очень страшно. «Всего хорошего, Эмили. Я обязательно передам Райну, что ты заходила». Нервно рявкнула Дороти Джонс и захлопнула перед моим носом дверь. Я обхватила себя руками, пытаясь успокоиться и понять, что случилось в доме Райна. Почувствовала, как сильно забилось сердце. А под кожу прям таки мороз пробрался. И, покалывая ледяными иголочками, начал расползаться по телу. «Что за шум?» — окликнул меня отец. «Ох, да ты вся дрожишь!» «Пойдем отсюда, пап!» — попросила, прижимаясь к его плечу. Силы меня покинули. «А где Райн? Ты поговорила с ним?» Он нахмурился, вглядываясь в квадратики окон, за которыми еще виднелся силуэт удаляющейся миссис Джонс. «Нет, мысленно я пожалела бабушку Райна, с которой столь плохо обходились. Мало ли что и мерещится в таком почтенном возрасте». «Мало ли, какая ерунда лезет в голову. Но так обращаться с пожилым человеком, в открытый намекая на сумасшествие, это настоящая мерзость. Райан уехал в университет. Все кончено». «Мне жаль, дорогая. Папа обнял меня. Мы вместе спустились с крыльца. Теперь я знаю, что так будет лучше для него». Обернулась и опять взглянула на дом. «Он должен получить образование. Это очень важно. За ажурными занавесками не было никого видно. А мне пока нужно научиться жить, как обычные люди». «У тебя обязательно получится», — заверил отец. Я кивнула. «Надеюсь». И тут час вспомнились странные слова пожилой женщины. «Она знает. Знает, что он придет. Он хочет забрать его». Зло. И я поежилась, приникая к плечу отца, потому что внезапно налетел ветер. Взметнул вверх мои волосы, скользнул по шее, что-то тихо шепча в ухо, и утих. Зло. Опять послышалось мне. И страх холодной кистью мазнул по спине, заставляя сдрогнуть и обернуться. Что такое? Отец тревожно заглядывал мне в лицо. Ничего. Я мотнула головой, рассеивая беспокойство. Тебе нужно отдохнуть. Наверное. И мы пошли по улице неспешным шагом. Я разглядывала дома соседей, и каждый из них казался мне пугающе незнакомым. А перед глазами стояла недавняя картина. Вот старушка тычет пальцем в область моего сердца округляют глаза и в ужасе пятятся назад. «Вас двое. Оно принадлежит ей. Что она имела в виду? И стоило ли принимать то, что она наговорила, всерьез?» От этих мыслей меня отвлекла мама, выбежавшая на дорогу, чтобы встретить нас. Она отчаянно взмахнула руками. «Ты в своем уме, Чарльз! Где вы были? Ей же нельзя напрягать свое сердце ходьбой!» Замерла в ожидании ответа, но папа прошел мимо, даже не взглянув на нее. Тогда волна обиды полетела в мою сторону. «Эмили, о чем ты думала? Я чуть с ума не сошла!» Отец пропустил меня вперед, и мы зашагали по дорожке прямо к двери. «Если помощь пока не нужна, я поеду на работу», — сказал он мне, улыбнувшись. «Вот так всегда», — взорвалась мама. «Работа у тебя важнее всего». «Ладно бы работа, но ведь ты там...» «Пожалуйста, Элизабет», — взмолился он, открывая мне дверь. «Не затыкай мне рот, Чарльз». Я хотела проскользнуть мимо них в свою комнату, избежав участия в разгорающемся скандале. Но сделав несколько шагов, остановилась и развернулась. Давай они сейчас, хорошо? Попросил папа. А когда? Усмехнулась мать. Он пожал плечами. Вечером? Правильно. Мама махнула рукой. Езжай, у тебя скоро будут проблемы поважнее, чем дочь, которой требуется ежедневный уход. Элизабет. Он склонил голову. Мама. Я встала между ними. Папа, пожалуйста. Убирайся, давай. Не обращая внимания на мою реплику, вскликнула мать. Лис, я от вас ухожу, — тихо сказала я, и мои слова возымели такой эффект, который не произвела бы, наверное, и атомная бомба, сброшенная на город.